Глава третья. Сентябрь 2018 года. Пригород на севере Атланты. Джорджия. Солнце еще не встало, когда Ноэль вышла на веранду, чтобы решить, что делать с приглашением на вечеринку. Саттена устраивали эту вечеринку каждый год. На первой она была с Нельсоном, когда они только переехали в Золотой ручей. Тогда их это завораживало. Немецкие машины их соседей, хрустальные бокалы, женщины и мужчины в сверкающих чистотой одеждах, нежно-кремовых цветов. Говорили про местную политику, про районную инициативу построить более просторный парк для собак, как будто им дали небольшие роли на съемках в каком-то скучном, но приятном кино. Теперь весь лоск сошел из сатанов и с их дома с фронтоном, со всего золотого ручья. Теперь даже их с Нельсоном коттедж казался ей слишком маленьким с дороги. Лужайка, на которой она хотела разводить цветы, так и стояла лысая, не считая синего знака, который они вдолбили в землю, голосуем за левых. Несмотря на раннее утро, было тепло, и Нуэль вышла с чашкой кофе, баночкой витаминов, пилкой для ногтей и приглашением. Она разложила его на коленках и стала подтачивать ногти. Сколько всего она забросила! Она перестала заниматься спортом, слишком много пила. Волосы стали ломкими на кончиках, хотя бы не бросила принимать витамины. Она и не помнила, когда в последний раз читала пьесу. Этот уголок золотого ручья осеняли дубы, такие огромные, что не верилось, как дерево может расти так долго. «Они тут со времен рабства», — сказал Нельсон, когда они только переехали. Со временем она научилась смеяться, когда он так шутил, но сама бы не осмелилась такое сказать. Если идти вечером к Саттанам, она хотела, по крайней мере, выглядеть подобающе. Она сделает йогуртовую маску на волосы, побриет ноги, намажется сывороткой с цитрусовым запахом, которая обещала подтянуть, укрепить и разгладить. Нельсон был живым доказательством старой поговорки «черные, как вощеные». У нее, наоборот, вокруг глаз и губ лучились морщины, На самом деле, выглядеть старше она не боялась совсем. Ее больше беспокоило, что морщины символизируют. Времени осталось мало. Во Франции уже полдень, но еще слишком рано для дневных встреч и уже поздно для утренних съемок. Ноэль позвонила Нельсону. Телефон звонил и звонил. «Милый», — сказала она, когда включился автоответчик, «я считай рада, что тебя нет, а то пришлось бы тебе идти к Саттанам». «Везунчик же ты, а! Люблю!» Она думала, что он будет чаще звонить, несмотря на разницу во времени и на работу. Но они так расстались, не ей его винить. Она снова позвонила. «Наверное, ты работаешь. Мне вчера не хватало твоего голоса. Позвони скорее!» Но Эль почувствовала, как ей сдавила грудь, как будто ее сжимают, урезают. Мерзкое чувство. Она написала ему сообщение. «Не могу идти к Саттанам одна!» «Я с ними себя чувствую, как будто опять в старшей школе». Он поймет, что она имеет в виду. Как будто надо что-то скрывать, подстраиваться, выбирать между мирным сосуществованием и твердыми убеждениями. Несколько минут она смотрела на телефон. Если он не может говорить, мог бы хоть написать. Она выпила витамин для беременных и допила кофе. Затем она пошла в дом, Поставила телефон на полную громкость, чтобы не пропустить звонок, пока будет в душе. Когда телефон зазвонил, она вздрогнула. Она уже не надеялась, что Нельсон перезвонит. Она побежала к телефону, но потом увидела, что это ее мать, Лэйси Мэй. Но Эль не стала подходить. «Какая извращенная цепочка!» — подумала она. «Нельсон игнорирует меня. Я игнорирую мать. Я охочусь на своего мужа. Моя мать...» «Охотится на меня». Но Эль вышла из дома в спортивной одежде. Она уже точно решила, кого попросят пойти с ней на вечеринку, чтобы пережить ее. И иннес согласится. Точно. Их дружба росла в те золотые годы в колледже, когда сделаешь все, что угодно друг для друга, когда нет ничего более важного и настоящего, чем любовь подруг. Они прокалывали друг другу уши, вместе ездили на автобусе в секс-шоп и вместе покупали дилда. Они перестали общаться с родными и держались вместе, как будто прежних жизней больше не будет. В машине она еще раз позвонила Нельсону. «Еду в город, надеюсь, это будут лучшие фотографии в твоей жизни». Потом повесила трубку и выехала на трассу. От Золотого ручья было меньше часа езды до города, до ее прежней жизни, и тем не менее она позволила своему миру сузиться до пределов нескольких миль. Иногда она целый день ездила из дома в продуктовый, потом на один рынок, потом на другой. Раньше им с Нельсоном так нравилось жить недалеко от центра, в настоящем городе, не то что в детстве. Голубое и серое стекло на горизонте, здания больше похожи на космические корабли. Сердце у нее забилось чаще, когда она въехала на улицы. Она опустила окно и вдохнула запах цветущих деревьев и выхлопных газов. До студии она доехала как раз, когда начинался урок. Инес стояла у входа в чёрном трико и бирюзовых шортиках, закатанных до Нельзи высоко. Она не обращала внимания на проходивших мимо учеников и, увидев Ноэль в зеркало, вскинула брови. Волосы завязаны в круглый пучок на макушке, никакого макияжа, золотое колечко в носу сияет на фоне смуглой кожи. Она была великолепна. Ноэль встала в последний ряд и потянула руки вверх, как будто знала, что делает. Инес дала команду. Три, четыре. Но Эль не поспевала за остальными, а это была только разминка. Руки и ноги у нее стали тяжелыми, неповоротливыми. Она попыталась подпрыгнуть и едва оторвалась от пола. В глубоком приседе ей пришлось придерживаться рукой за перила. Голос у Инес был, как у попугайчика, звонкий и приятный. «Молодцы!» Кричала она с таким задором, что легко было поверить, когда занятие подошло к концу, Ноэль осталась в стороне, глядя, как ученики обступили Инес, как будто не зная, прощаться или просто уходить. Недоступная, статная, завораживающая, совсем как Нельсон. Может, этим Ноэль всю жизнь занимается, собирает звезды, которые вовсе не хотят, чтобы их собирали. Когда в зале никого не осталось, Инес к ней подошла. «Извините, мэм, вы платили за занятие? Не помню, чтобы я выдавала вам пропуск». Она опустилась на пол рядом с Ноэль и обхватила ее. «Что ты тут делаешь?» Ноэль взяла подругу за руки. «Хочу угостить тебя ланчем. Когда у тебя следующее занятие? Все в порядке? Что случилось? Ты беременна?» «Если бы. Мне нужна твоя помощь, малыш». Ноэль отвезла их в Вестсайд в кафе с разноцветными окнами и маленькими круглыми столиками. Заказали яичницу, кофе для Инес и бокал вина для Ноэль. «Боже, сколько же мы не виделись! Я уж думала, ты совсем застряла в своем лесу. Как он называется? Золотая лощина?» «Это пригород, а не деревня». «Одно и то же». «Нельсон уехал. Куда теперь?» «В Париж». «Куда же еще?» Инес улыбнулась и покачала головой. Как и 14 лет назад, она была самым красивым человеком в жизни Ноэль. Когда Ноэль приезжала домой из колледжа на День Благодарения, Лэйси Мэй даже как-то сказала про нее. «Это красивая черная девочка. Она не темнее моей сестры Дианы», — стала спорить Ноэль. Потом ее мучила, почему ей так важно было подчеркнуть, что у любимой подруги не такая уж темная кожа. Ноэль отпивала вино большими глотками, а Инес наблюдала. Было одиннадцать утра. Ты не скучаешь по городу, Нелли? Ты там, наверное, сходишь с ума от скуки, без работы и друзей. Ты хоть с кем-нибудь видишься? Или только с продавцом в магазине, когда выбираешь самую свежую курицу на ужин? Какое мучительно точное изображение ее жизни. Если бы эти месяцы прошли так, как я хотела, я была бы только рада тишине, свежему воздуху, обилию зелени. Обилию зелени? Ты сама себя слышишь? Мне хотелось перемен. Вот тебе и перемены. Инесс капнула кленового сиропа себе в кофе и изящно помешала ложечкой. Ну, давай, рассказывай. Мне через полчаса возвращаться. Мы теперь состоим в ассоциации домовладельцев. Естественно. И сегодня будет прием. Если я не пойду, это воспримут неправильно, но я ненавижу эти их сборища, особенно без Нельсона. Нельсон ведь тоже небольшой любитель вечеринок. Сидит хмурый в углу на диване, пока кто-нибудь не спросит его о фотографии, и тогда его не заткнуть. Или напивается, веселеет, а через час уже трезвеет и превращается в мрачного зануду. Только не обижайся. Но Эль знала, что в какой-то момент их отношений мнение подруги о Нельсоне изменилось. Сперва Инес, как и все их одноклассники, восхищалась его спокойствием. Но в конце концов, ей надоело, что его ничем не проберешь, как будто у него всегда одинаковое настроение. Все хорошо, ничто не нарушает ход жизни, но и восторга ничего не вызывает. Ей не надо было, чтобы Инес его любила, пусть просто оставит в покое после такой жизни, чего все от него хотят. Песен и плясок он и так достаточно сделал. Пожалуйста, Инес, каждый раз, когда я где-нибудь без Нельсона. «Меня по сто раз спрашивают, а где ваш муж? Он так часто уезжает? Вам, наверное, одиноко. И выходит, будто мы с ним все неправильно делаем». иннес так на нее посмотрела, как будто хотела сказать, «Может, и неправильно». «Какая разница, что они думают? Мы и так тут себя чувствуем какой-то аномалией. Потому что он черный, а ты белая». Но Эль поразила, что подруга назвала ее «белой». Она же знала про ее семью, про ее отца Робби, но решила не цепляться. «Нет, потому что у нас нет детей». На Инес это не произвело никакого впечатления. «Пожалуйста, с тобой будет гораздо веселее. Напьемся, поедим всякой модной еды, останешься ночевать, а утром я отвезу тебя в город. Надеюсь, выпивка у них дорогая?» «Можешь не сомневаться», — заверила ее Ноэль. «Ладно, но только потому, что я тебя люблю». «Будем считать это небольшим социальным экспериментом!» «Такая у меня жизнь!» Ноэль перегнулась было через столик, чтобы поцеловать подругу. «Знаю!» — сказала Инес, отмахнулась от Ноэль и допила остатки кофе. Ноэль провела день в городе, ожидая, когда у Инес закончится последний урок. Она припарковалась в их старом районе. Раньше они с Нельсоном ходили гулять вдоль таунхаусов с розами и гортензиями в полисадниках, Вместо того, чтобы идти в воскресенье в церковь, как положено хорошим южанам, они шли на фермерский рынок, а потом готовили замысловатые завтраки, слушая подкасты, пили кофе, потом занимались любовью в гостиной, по очереди лаская друг друга, потом Нуэль уходила на работу в театр, а Нельсон шел в ботанический сад на традиционную долгую пробежку. Секс и пробежка по выходным успокаивали его и поддерживали. Он не мог без этих 10-12 миль. А она никогда не смеялась над его ритуалами, не лишала его того, без чего он не мог жить. Теперь Ноэль некуда было идти. Ни квартиры, ни кабинета в театре. И она ходила по магазинам. Купила себе чай, потом подвеску из платья золота и еще заколку для волос. Нельсону она не звонила, потому что стыдилась своей мелочной, скучной жизни — Она занимала время покупками и пережидала, когда день кончится, и рядом снова кто-то будет. Казалось, быть женой в основном значит ждать. Ждать звонка, ждать благодарности, ждать доставки, сантехника, возвращения мужа, вопроса, как она, его руки в ее трусах. Ждать с задранными ногами, ждать, потому что так она проявляла любовь. Когда она работала в городе, ее это не слишком беспокоило, Если он замыкался в себе, она знала, что это не потому, что он ее не любит. Просто он такой. Но теперь, без театра, у нее было ощущение, что все, чем она занимается, бессмысленно. Если что, Нельсон сам справится. Если одна рубашка помнется, он наденет другую. Если ужин так и не появится, он сделает сэндвич. Он может сам выжить и обеспечить себя. В Париже он прекрасно справляется. Может, поэтому она и хотела ребенка, чтобы хотя бы какое-то время быть нужной, незаменимой? Нельсон всегда-всегда казался абсолютно независимым. Она привыкла к этому, как и к тому, как одиноко иногда чувствовать себя лишь придатком к мужчине. Она знала, что материнство — только временное спасение. Однажды ребенок оставит ее, это уж точно, но разве ради нескольких упоительных лет оно того не стоит? Мягкая головка утыкается ей в шею, десны подтягивают грудь. Дом наполнен ни с чем не сравнимым младенческим запахом присыпки и молока. Она знала, что это несовременно. Университетский диплом и годы городской жизни должны были ее исцелить, но не смогли. По дороге они попали в пробку, и нас опустила окно, чтобы покурить, и предложила Ноэль сигарету. Ноэль покачала головой. «Я бросила. Забыла?» «Да, но ведь ты не беременна. Да ладно тебе. Я же видела, как ты хлестала вино за обедом». «Сколько ты уже пытаешься забеременеть?» «Не помню». Но Эль уставилась на дорогу. «В этом нет ничего постыдного, Нел. Поэтому ты перестала заходить. Чтобы не обсуждать эту тему?» «Не в этом дело. Просто я теперь далеко». Какое-то время они сидели молча под гудки машин и шум моторов. «Так легко не отделаешься». «Неправильно это, так исчезать!» Инес повернулась к ней всем телом, уперев лоб в ладонь и закусив губу. «Ты вообще заходила в Электрик Хаос с тех пор? Они только что поставили Орландо. В ролях только женщины, в том числе квир. Костюмы прекрасные, несколько спектаклей полностью распродали. Я переросла это место, Инес. ты же знаешь. И прямиком вросла в золотую лощину. Но Эль нажала на тормоза жестче, чем надо. «Я знаю. Вы считаете, что это падение — повторять все, что делали наши матери, когда я вольна делать что угодно?» «Говори за себя», — вставила Инес. «Моя мама всю жизнь работала». Ноэль не видела смысла защищать Лэйси Мэй. Та тоже работала, но не гордилась этим. Она жила так, как будто все в жизни ей навязывали. Этого Ноэль не собиралась повторять. «Я хочу ребенка. Что в этом плохого?» «Разве суть феминизма не в том, чтобы решать, чего ты хочешь?» «Не совсем. Ты бы тоже могла меня иногда навещать. Или Атланта-пуп земли?» «Мне сама идея пригорода отвратительна. А беременность?» Инес передернула. «Мне всегда казалось, что кормить грудью — это как стать дойной коровой. И что такого особенного в этом материнстве? У меня есть все, что мне нужно». «Я хочу испытать материнство. Хочу им заниматься». «Не могу объяснить». «Заниматься материнством? Так теперь говорят». «Если не говорят, то должны бы». «А Нельсон? Он тоже помешался на занимательном отцовстве?» «Оставь его в покое». «Это почему?» «Если мне придется выбирать между мужем и тобой, я знаю, кого выберу». Наступило неловкое молчание. Унуэль мучительно застучала в висках. Она стала нервно постукивать по рулю кулаком. Инесс схватила ее руку и поцеловала костяшки. «Прости», — сказала она, — «но я тоже в ярости, потому что я переехала, потому что ты забыла меня и себя». Ноэль не знала, как ей ответить. Инесс говорила так, как будто это у себя нельзя изменить, как будто бы я — Константа. Но я, Ноэль, ничего не утратит из-за ее выбора. Стать матерью — значит, приумножиться. Сатаны жили на холме. Примыкавший к их дому гараж был размером с дом, в котором Ноэль выросла. Огромная магнолия вся в цветах на лужайке, гирлянды на крыльце, ставни распахнуты. Разносить закуски Сатаны наняли несколько человек. Ноэль с облегчением вздохнула, увидев, что это белые студенты в дешевых жилетах. Когда они поднимались к дому, инес взяла ее под руку, и Ноэль решила, что она почти прощена. В прихожей Ноэль быстро оглядела себя и Инес в отражении в большом зеркале. Рядом с Инес она казалась не такой живой, не такой молодой. У Инес было крепкое тело, а у нее мягкое, такая бледная, высокая, с растрепанными волосами. Зеленое платье, которое она считала довольно милым, теперь казалось безвкусным. Инес была в облегающем платье винного цвета, подчеркивающем талию, и, как всегда, в поблескивающих украшениях. «Ты такая красивая!» — сказала Инес, будто читая ее мысли. «Кто бы говорил!» Они повернули в гостиную, рука об руку, и все стали здороваться. Как Ноэль и ожидала, пожимая ей руку, все спрашивали про Нельсона, но Инес ее спасла. Она очаровала всех своей богемной жизнью, и все пялились на нее, раскрыв рот. «Танцовщица из города! Одинокая, такая красивая!» и хотя они никогда не произнесли бы этого вслух черная ее жизнь была для них загадкой и энес не пыталась эту загадочность преуменьшать при первой возможности они потихоньку сбежали прихватив с ближайшего подноса бурбон и лимонад они такие старперы прошептала энес моя бабушка и то не так удивляется моей жизни добро пожаловать на золотую милю детка сказала нуэль и они засмеялись Они пробрались на кухню, где на столах были разложены брускетты, оливки, пахучие сыры, мисочки с топинадой и маслом, подносы с разными кишами, греческий пирог на серебряном блюде. — Всегда так с белыми в этой стране, — сказала Инес, Вечно хотят быть откуда-нибудь еще. — Только не в Северной Каролине, — сказал Ноэль. Ей представился стол с сырным соусом, мармеладом из перца чили, крекерами и фаршированными яйцами. Положив себе еды, они пошли искать, где бы и сесть, где уединиться, чтобы поесть и выпить по второму стакану. Но Саттона их обнаружили, а с ними и Радлеры. Джон Саттон, нарочито молчаливый, с волосами до плеч, слишком длинными для врача, больше слушал, чем говорил. По нему трудно было сказать, кто он, во что верит. Нельсону он не нравился, как не нравился любой белый, который не раскрывал карты сразу. Его рыжую жену Аву... Приветливую, с безупречными манерами, тоже было не раскусить. Обе их дочки играли в лакросс. Радлеры были из Северной Каролины, и Ноэль чувствовала с ними связь, хотя они жили не в самом Райле, а на ферме в доме с витражными окнами, курами и сворой овчарок. бренд продавал какие-то компьютерные программы, Хелен сидела дома с близнецами. «Богатое наследство — единственное объяснение», — сказал как-то Нельсон а потом поднял брови и добавил, «Откуда, по-твоему, у белых такие дома в Северной Каролине?» Зато радлеры волонтерствовали в клубе мальчиков и девочек. Организация, предоставляющая детям и подросткам возможность бесплатного внешкольного обучения в США. Ноэль видела в этом какой-то прогресс. «Джон и Ава», Брент и Хелен». инес повторила их имена, показывая на каждую пару сложенными домиком пальцами. Именно так, сказала Ава. Тут все только парами. Если кто-нибудь разводится, сразу переезжают. Она засмеялась. Не обязательно, разумеется, прозвенела Хелен. Инес удивленно закинула руки за голову. Разумеется, повторила она. Инес стали вежливо расспрашивать про ее последнюю постановку, и пока она объясняла, как эта пьеса работала с темой патриотизма, все терпеливо, но немного ошарашенно кивали. Выручка с билетов шла на организацию, занимавшуюся правами избирателей. «Вот проблема, которая может всех объединить», — сказал Джон Саттон, и без тени иронии поднял бокал. Никто не чукнулся, но все выпили. Когда вошла еще одна пара, Ава взглянула на дверь. «Надеюсь, эта новая женщина с семьей придет сегодня? Как ее зовут? Патрисия? Я не стала бы ее винить». «Если она не появится», — сказала Хелен. «Слышали, что случилось у бассейна?» Нуэль потянулась за стаканом. «Третьим? Ну и что?» Она знала, что никакой жизни в ней нет. «А что случилось?» Джон Саттон начал объяснять. «На днях сюда переехала новая семья. Милая пара. У них сын, почти ровесник наших девочек. В общем, на этой неделе мы не успели отправить рассылку и объявить об их приезде». «Сегодня утром Патрисия пошла с сыном в бассейн, она читала журнал, а он нырял и брызгался». «Ничего такого», — добавила Хелен. «Абсолютно ничего», — сказал Брент. Инесс тронула Ноэль за руку, как будто знала, что сейчас будет. Короче говоря, ее обругал сосед. Спросил, живет ли она в этом районе, и сказал, что никогда ее тут не видел. Потребовал удостоверения личности, а когда она отказалась показывать ему документы, вызвал полицию». «О, Боже!» — сказала Ава, хотя она, конечно, уже слышала эту историю. «Все кончилось хорошо. Она показала офицеру документы и свою карточку для прохода в бассейн, и он ушел. Но, кажется, ее сын был очень расстроен, а сосед...» «Кто это был?» — спросила Ноэль. «Знаешь сидеющего мужчину, который вечно выгуливает такс и не убирает за ними, если никто не смотрит?» «Какая мерзость!» — сказала Хелен. «О, Боже!» — повторила Ава. «И что ему за это будет?» Все повернулись к Инес. Она опустила стакан. «Я так понимаю, самое главное осталось за рамками, хоть и так понятно. Патрисия и ее сын черные. Я права?» «Кажется, они из Вест-Индии», — сказала Хелен. «С Ямайки", сказал Брент. «Так значит, он точно расист. Почему еще он мог решить, что у них нет права пользоваться бассейном?» «Да, но рассылка письма на этой неделе задержалась», — начал Джон Саттон. «Он обязан извиниться», — сказала Инес. Джон Саттон кивнул. «Он поступил плохо. Извиниться — хорошая идея». «Это не хорошая идея, а обязательное требование, как минимум». «Представляете?» «Получить такое приветствие от соседей!» — сказала Хелен, качая головой, а Ава прошептала что-то вроде «Упаси Господь!» и взяла с подноса официанта бокал игристого. «Интересно, каково будет ему ходить в школу с вашими девочками?» — едко сказала Инес Джону и Ави. «Школы тут, наверное, преимущественно белые. Надеюсь, он хотя бы сможет чувствовать себя в безопасности в своем районе». «Вообще-то он никогда и не был в безопасности», — сказал Брент. «Тут полиция не такая, как в городе. Они приезжают и расследуют, они валят сразу». Инес сдвинула брови с недоумением и поморщилась. «Но в любом случае лучше перестраховаться», — продолжал Брент напряженно, а потом повернулся к Джону Саттону. «Может быть, вставим что-нибудь в рассылку», — предложил он. После вечеринки они сидели на задней веранде у Нуэль, чтобы протрезветь. Они пили кокосовую воду и хлопали себя по плечам. Даже фонарики с цитронеллой не спасали от комаров. «Надеюсь, ты тут приживешься», — сказала Инес. «Пожалуй, приглашу ее в гости, эту Патрисию, с семьей. Пусть знают, что могут на нас рассчитывать». «Ты ни слова не сказала за весь разговор про бассейн. Это на тебя не похоже, Нел. «Знаю, но это мои соседи. Сейчас у меня больше ничего нет». Инес сжала ее руку. «Не потеряйся тут, милая!» «Знаешь, я ведь уже была беременна и потеряла ребенка. Господи, Нелл, почему ты молчала?» «Сначала это была наша прекрасная тайна, знали только я и Нельсон. А когда я была готова всем сказать, все кончилось. Нельсон так спокойно к этому отнесся. Говорит, ничего не остается, только принять случившееся и пробовать дальше». «Такой он странный». И дело не в том, что он толстокожий. Это ненормально. «Он не такой непробиваемый, как кажется», сказала Ноэль, защищая мужа, оберегая его секреты. Впервые Ноэль увидела, как Нельсон плачет, когда они уже заканчивали колледж. Умерла одна девушка, с которой Ноэль была знакома. Много месяцев они сидели рядом на семинаре, делились конспектами, ныли из-за ужасного почерка профессора. Она была больна, Но Ноэль этого не знала. Профессор объявил о случившемся к концу занятия. Вернувшись в комнату, Ноэль плакала и плакала, повторяя, что жизнь непредсказуема, что все они умрут, хотя никто не знает, когда. Нельсон пытался ее утешить. Он обнимал ее, перебирал по кругу все афоризмы про прекрасные мгновения, какие знал. Когда успокоить ее не получилось, он сам стал заводиться, а потом принялся колотить себя по голове. Повалившись на пол, он просил ее прекратить. В ее переживаниях нет смысла, они ничего не исправят, не вернут к жизни ее подругу, только выбьют из колеи. Кончилось тем, что Ноэль пришлось его утешать, целовать и укачивать, пока он не затих. Они занялись любовью и больше никогда не говорили о ее подруге. «Ты его так поддерживаешь, ему все должно быть нипочем», — сказала Инес. «Я больше за тебя волнуюсь». Я тоже во многом виновата. Я была совсем никакая. Думаю, поэтому он и взял работу в Париже. Немного продышаться. Он дурак, если перестанет тебя любить. Ноэль пожала плечами. Мы давно вместе. И что? Спросила Инесс с вызовом. Мы тоже. И с нашей любовью все в порядке. Она улыбнулась Ноэль и, откинувшись на спинку, качнула кресло-качалку. Ноэль не хотела обижать подругу и говорить, что в браке все иначе. Сколько топлива нужно, чтобы он работал, как изматывает такая близость, как трудно смотреть на человека с той же смесью сочувствия и презрения, с какой видишь себя. И не нужно ни капли жестокости, чтобы обнаружить, что человек, которому ты доверила всю свою жизнь, может тебя подвести. «Он не может быть для тебя всем», сказала Инес. «Знаю, знаю. Никогда не полагайся на мужчин. В колледже все те годы, когда Ноэль...» Продолжала встречаться с Нельсоном, это была их мантра. Она не верила в эти слова, но знала, что Инес хотела их слышать. Нет-нет, сказала Инес, и ее лицо осветило огонь фонарика. Это тут ни при чем. Инес спала рядом, ее дыхание наполняло спальню человеческим присутствием, по которому Нуэль так скучала, и все равно заснуть не получалось. Она набрала ванну и взяла с собой телефон на случай, если позвонит Нельсон. В Париже уже начинался день. Она насыпала рос с календулой, якобы помогавших при бесплодии, и опустилась в горячую воду. Ноэль не верила, что они помогут, но все эти ведьминские снадобья хотя бы ее занимали. Можно было пить чай с примулой для смягчения матки, принимать рыбий жир и ходить гулять, превратить зачатие в работу, как бы повысить шансы. Нельсон говорил, что у них еще получится, но она не была в этом уверена. Как она забеременеет, если его никогда нет рядом? Нельсон велел ей не думать о выкидыше, как о ребенке, а скорее представлять его, как маленькое «если», которое она носила в себе, пока оно не превратилось в нет. Но ее ребенок был размером с манго, когда она его потеряла. Он укоренился в ней с кровью, как новый орган, созданный ее телом. Она знала, что дети размером с зернышко, с орешек, зачинаются и умирают каждую секунду, но это ничего не меняло. Это было ее «если», и она ждала заключенной в нем жизни. Зазвонил телефон, и Ноэль кинулась к нему. Наконец-то! Нельсон! Ей нужно было услышать его голос, его теплую хрипотцу. Но голос трубки был резкий и женский. Ее младшая сестра Диана... Они обычно созванивались по утрам, когда та куда-нибудь ехала. На протяжении лет они ни о чем по-настоящему не говорили, как будто им надо было только узнать, все ли в порядке. Ноэль любила сестру, но потеряла ее из виду, пока убегала от Лэйси Мэй. «Ласточка, почему ты не спишь так поздно? Все в порядке?» «Мама сегодня утром упала, прямо с крыльца». Ноэль резко замутила. Она вспомнила, что мама звонила, а она не подошла. Если мать сильно повредилась, она никогда ей этого не забудет. Блудная дочь теперь даже хуже Маргариты. Все в порядке? Она в сознании, но довольно сильно ударилась головой. Так, хорошо, значит, она в порядке. Она не просто упала, она потеряла сознание, Ноэль. Она больна. Ей сказали, что у нее рак. Это слово вышибло из Ноэль дух. «Не все умирают от рака», — сказала она. «Она спрашивает про тебя. Все время говорит, что ты точно не приедешь, даже если она будет умирать. Так ты ее ненавидишь. Мама, конечно, умеет сказануть, чтобы всех убедить. По-моему, тебе надо приехать домой. Чем ты так занята?» «Ты уже звонила Маргарите?» «Да, никакой реакции, как и у тебя. Хорошие у меня сестрички». «Что я, по-твоему, сделаю, Диана?» «Я же не онколог. Блин, тогда хоть ради меня приезжай. По-твоему, это нормально, что я одна за всех отдуваюсь?» Ноэль почувствовала, что ее сестра, малышка Диана, которая никогда ни о чем не просила, и из всех Вентура была самой доброй, надежной и мирной, закипает на том конце провода. «Ладно, приеду, только жить с мамой я не буду. У меня ты не можешь остаться. Ты же знаешь, у меня соседка, у нас тесно». «Мне все равно. Посплю на диване. Вы с Альмой можете спать в своих комнатах». «Ладно». «Завтра выезжаю». «Хорошо. Поторопись». «Да расслабься, Диана. Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Я не буду пытаться наладить ваши с мамой отношения, когда ты приедешь. Или твои отношения с Маргаритой, если она изволит приехать. У меня своя жизнь, свои проблемы. Не знаю, почему я вечно оказываюсь главным миротворцем». «Сестричка, это потому, что ты не такая, как мы. Ты у нас хорошая». Ноэль хотела сделать ей приятно, но Диана пришла в ярость. «Просто приезжай быстрее и постарайся все тут не испортить. Может, тебе плевать на всех нас, раз у тебя теперь своя семья, но это серьезно. У мамы опухоль мозга».